578 Сентябрь 14. Если отшельники и йоги логоденствуют миру светоносными излучениями своего микрокосма, то им подражая, тоже может делать и ученик, зорко следя за тем, чтобы состояние его ауры соответствовало бы этой задаче. Конечно, это нелегко, когда столько отвлекающих условий, когда окружающая атмосфера плотная и яро противодействует каждому доброму начинанию. Смотрите, сколько самых лучших и созидательных дел искажено тьмою и вывнуто наизнанку своей отрицательной стороной. Так и добрые начинания ваши темные постараются извратить. Много раз уже можно было отметить в прошлом, как самые лучшие и светлые устремления ваши темные обращали против вас же. пытаясь восстановить против вас те, кому вы хотели помочь. Но, поддерживая светоносность своей ауры и соблюдая завет омолчании и равновесии, становились неуязвимыми для темных нападок.